Для реализации первой цели, а именно снятия порчи из глаза, Дайна полезла в интернет в рубрику «Услуги», раскрученного на всю Ивановскую сервиса, где не только подержанные беговые коньки или автомобиль, но и черта лысого, а в придачу и раритетный кассетный магнитофон купить можно. Впрочем, на этом самом сайте никаких объявлений о гадалках и снятии порчи не было вообще. То ли модераторы тщательно сортировали всю поступающую информацию, то ли гадалки, ворожеи и колдуны предпочитали работать без использования всех этих новомодных средств коммуникации, то есть по старинке. Хотя это очень даже странно на самом деле. Где-то в сети была информация, что за гадалками и ворожеями сейчас активно охотятся правоохранительные органы. Вот они и ушли из интернета. А также, как говорится, сели на дно. Обращаться к разным там ведьмам, колдуням и гадалкам из телевизора, с того самого канала, где идет вечная битва, Дайна не захотела. Во-первых, она слышала от кого-то, что сразу же после эфира каждый герой такой передачи просто в разы увеличивает свои гонорары и расценки. А во-вторых, говорят, что весь этот телепроект – самый настоящий обман и мошенничество. И берут туда вовсе не гадалок и колдунов, а самых настоящих актеров. В общем, оставался самый простой, надежный и проверенный способ – сарафанное радио. Впрочем, гаджеты в этой связи тоже пока что никто еще не отменял. И буквально в тот же день Дайна опубликовала в инсте пост без фото в виде текстового объявления. «Друзья, моя подруга ищет гадалку, которая может снять с глаз. Кто-нибудь дайте номер, срочно, очень надо, правда». И в дополнение к объявлению наставила кучу разного рода хэштегов, после чего стала ждать. Но первыми, конечно, как всегда, прилетели эти вечные, совершенно тупые комментарии типа «Фото огонь! Супер! Классная фотка!». Хотя никакого фото в сторис вообще не было, одни только буквы объявления. Но это как всегда. Идиотов, как говорится, везде хватает. И инста в этом плане вовсе даже не исключение. Еще на Дайну сразу же подписались разного рода спамеры, типа раскрутка и продвижение в Инстаграм, барбершоп со скидкой, отдых и проживание в Мариуполе. Еще прилетели какие-то мутные сообщения о том, что реально помогут удвоить доход, если последовать по прикрепленной ссылке. Парочку из этих умников Дайна от злости тут же заблокировала и даже на нервах пожаловалась в службу поддержки на рассылаемый ими спам. Хотя на самом деле все эти жалобы, как пить дать, никто в этой самой службе поддержки даже, наверное, никогда не рассматривает. И даже, наверное, вообще никто никогда не читает, и все это только лишь для того, чтобы владелец страницы, как говорится, мог выпустить пар. Для еще большего охвата аудитории Дайна продублировала пост по другим социальным сетям и принялась ждать и заодно изучать комментарии и сообщения. «Привет!» «В самом деле ищешь человека, который может помочь снять глаз?» В какой-то момент прилетело ей сообщение от некого Никиты. Нет, шутку шутить вздумала. Хотела было взорваться негодованием Дайна, однако торопиться с едким ответом на поставленный вопрос не стала. Предварительно залезла на страницу этого парня и была приятно удивлена, что сообщение было от того самого фотографа, который проезжал на своей модной машине к дому Михаила и делал снимки для глянца. Вот спрашивается, почему, когда общаешься в социальных сетях, всегда становишься каким-то цинично раздраженным и грубым? Это не я, это моя подруга ищет. Да, правда, написала ему Дайна. У меня есть знакомая, которая может свести с любым необходимым человеком. Тут же был ей ответ от Никиты. Спасибо, буду очень признательна, ответила ему Дайна. И Никита тут же прислал ей ссылку на нужную страницу какой-то там Томы Андерс с детской аватаркой в виде зомби из мультика. «Добрый день. Мне вас порекомендовали и сказали, что вы можете свести со специалистом, который поможет снять с глаз. написала этой самой Томи Дайна. «Добрый день. Это будет стоить одну тысячу рублей». Очень скоро прилетел ей ответ от Томы. «Так дорого? Тысяча рублей, чтобы просто снять с глаз? Исключительно лишь с целью поторговаться, написала Дайна этой самой Томе сообщение и наставила кучу возмущенных смайликов. Красных от злости чертиков с рожками и все такое прочее. Тысячи рублей – это плата только за то, чтобы свести с нужным человеком. Снова высветилось на экране сообщение от Томы. Не переживайте, это никакой не развод. Просто в наше время любая ценная информация стоит денег. Вы согласны со мной? Ну, в общем, да, хмуро пробубнила Дайна, а сама в сообщении написала. Куда перевести деньги? Деньги отдадите при встрече. Далее следовала информация о времени встречи и нужной станции метро.